Ян Бодевский. Инквизитор. Книга вторая. Семинарист. Глава первая. С котом нельзя. Дорогу мне преградили два рослых старшекурсника. По виду парням было в районе двадцати. Они вели себя уверенно и чувствовали свою безнаказанность. Оба носили робы светло-серого оттенка, что говорило об успехах в учебе. «Кот всегда со мной», — отрезал я. «Эй!» Тот, что ростом пониже, уставился на вжуха. «Это же катаморф!» «Ты совсем очумел», — добавил первый. «Еще и с мечом». «Это родовое оружие». Я начал терять терпение. «Лучше уйдите с дороги». Парни переглянулись и, недобро усмехнувшись, шагнули вперед. «Только драки мне еще не хватало в день инициации». «Это же первая мать его сентября, день знаний и все такое. Я просто хочу попасть на торжественный ритуал, изобретенный святошами для приобщения к своей секте новых адептов. Принести клятву или что они там задумали. Я не хочу убивать кретинов». Вжух словно почувствовал мое настроение. «Отрастил клыки с палец толщиной». Грозно зашипел и выбросил раздвоенный змеиный язык, пробуя воздух на вкус. Тот, что пониже ростом, отшатнулся. «Убери эту тварь!» — прорычал Высокий. «А то что?» — улыбаюсь почти нежно. Высокий, я прозвал его Дылдой, потянулся к браслету на запястье, и в этот момент раздался зычный голос преподавателя. «Что здесь происходит?» — семинаристы стушевались. К нам приближался инквизитор в коричневой рясе, с которым я имел честь познакомиться в день вступительных испытаний. Брат Вениамин, инструктор четвертой ступени. «Брат Вениамин!» Дилда убрал пальцы от артефакта, отступил на пару шагов и уважительно поклонился. «Прошу меня извинить, но этот э -э, неофит пытается пройти на ритуал посвящения с оружием и катаморфом!» Инквизитор перевел взгляд на меня. Вжух поспешно спрятал клыки. «Катаморф!» В голосе инструктора прозвучало уважение, смешанное с любопытством. «И ты его полностью контролируешь?» «Мы связаны», — подтвердил я. «Очень хорошо. Такого поворота даже мой извращенный разум не мог предвидеть». «Напомню вам, ученики, что правила внутреннего распорядка не запрещают неофитам иметь при себе оружие и содержать питомцев. А вот после ритуала ребята, попытавшиеся меня остановить, скукожились. «Вещи с собой?» — уточнил Вениамин. «Пришла моя очередь удивляться. Какие еще вещи?» «Семинариста посмотрели на меня с плохо скрытым презрением. Личное. Спокойно уточнил инструктор. «Ты будешь жить на территории кампуса, и надо было взять с собой минимальный набор одежды, средства гигиены и все, что посчитаешь нужным. Родовая усадьба не годится?» Решил я уточнить на всякий пожарный. «Нет», — покачал головой Вениамин. «Следуй за мной, если не хочешь опоздать». Мы двинулись в сторону учебного корпуса, где проходили вступительные испытания. Семинаристы куда-то испарились, бросая на меня неприязненные взгляды. Начало сентября практически не отличалось от жаркого и душного августа. Солнце припекало, а дождливой свежести оставалось только мечтать. Разве что первые опавшие листья напоминали о грядущем видании. Кампус Туровской духовной семинарии срастался с комплексом консистории и формировал единый организм. «Очередной город в городе. Здесь действовали правила и законы инквизиторов, а кланы и даже сам император не имели тут власти от слова совсем». «Зачем тебе меч?» – спросил Вениамин. «Я бы ответил, что полезная в бою вещь, особенно при столкновении с монстрами пустоши. Но я и без него прекрасно справляюсь с разными шиноби и гвардейцами соседей, отправленными по мою душу». Оставалось произнести банальное — память об отце. Разумеется, на отца мне было насрать с высокой колокольни. Я занимаю тело Ростислава Володкевича, но я не он. Я нечто гораздо более крутое, наследник богов, переродившийся в другом мире. Вениамин отстраненно кивнул и неожиданно выдал. Память — это хорошо, но инквизиторы не пользуются мечами. «Вообще?» — очумел я. «А чем вы караете отступников? Палочками для еды?» Инструктор хмыкнул. «Шутник. Впрочем, скоро узнаешь». Впереди уже выросла пирамида главного учебного корпуса. Катаморф важно вышагивал справа от меня, демонстративно игнорировал голубей и прочих синичек, ничего не отращивал и не увеличивался в размере. В общем, старался вести себя прилично, чтобы не лишиться ролов и соевого соуса на обед. Ритуал, как мне сообщили, начнется в полдень. У пирамиды скапливался народ. Я сразу мог отличить неофитов от семинаристов по отсутствию рясы. Этот предмет одежды, насколько я понял, был обязательным для инквизиторов. Жара, холод, дождь, снег все равно будут таскать. Непонятная дань традициям. Я уж молчу, что это неудобно. Попробуйте выйти на ринг в махровом халате, и результат боя вам не понравится». Впрочем, эти штуки могли иметь каббалистические вставки или вшитые артефакты. Карина упоминала некие прошивки, да и легенды о неуязвимости инквизиторов явно не на пустом месте появились. «Настраивайся на то, что будешь жить в кампусе постоянно», – вещал брат Вениамин. Это один из наших принципов. Ты не должен отвлекаться на посторонние вещи, тратить время на поездки, дворянские клубы и прочую ерунду. Боевая подготовка на первом плане. Вот оно начинается. Побочные эффекты. Позавчера мне доставили запечатанный конверт, в котором лежало официальное приглашение от Туровской семинарии. Без подробностей. В письме говорилось, что ритуал посвящения начнется в 12.00, и меня просит не опаздывать. Кроме того, отмечалось, что факт поступления в семинарию не делает меня полноправным инквизитором, но обеспечивает покровительством консистории, опять же после ритуала. — Ты не слушаешь? — возмутился брат Вениамин. — А? Что? Простите, отвлекся. Инструктор сокрушенно покачал головой. «Я сказал, что ты должен пройти инструктаж, привести себя в надлежащий вид и явиться на площадь перед главным учебным корпусом. Вон туда». Мой сопровождающий указал на обширное пространство, граничащее с пирамидой. «Меч оставь в индивидуальной камере хранения». «У меня она есть?» «Будет», — отрезал Вениамин. «Дальше на заселение в кампус». «А что с занятиями?» «Сегодня их нет». Но завтра вами займутся по полной программе. Зловеще усмехнувшись, брат Вениамин ускорил шаг. Не отставай. Департамент полиции Турова. Юго-Восточное управление. Незадолго до описываемых событий. Господин Ковалев! С нажимом проговорил Бенедиктов, в упор глядя на коллежского секретаря. «Вы хоть понимаете, что удерживать моего клиента под стражей — это вне вашей компетенции?» Следователь побагровел. «Кто впустил в мой кабинет этого человека?» Вопрос остался без ответа. «Господин Бенедиктов!» Полицейский собрал остатки самообладания. «Вы должны уяснить одну вещь. Нельзя просто так взять, устроить без видимых причин локальную войну в центре города — и рассчитывать на свою безнаказанность. «Полюбуйтесь!» А столешницу хлопнулась пухлая папка, набитая бумагами под завязку. «Что это?» — поморщился Бенедиктов. «Дело!» — ответил коллежский секретарь. «Которые мы собрали буквально за пару суток. Отчеты ДПС, данные криминалистической экспертизы, свидетельские показания. Хотите взглянуть?» Бенедиктов, сидя в кресле напротив полицейского, даже не шевельнулся. «А я вам и так скажу!» — ворчливо произнес Ковалев. «Разбитые машины, поврежденные фасады зданий, вырванный фонарь, трупы!» «И что вы можете инкримировать моему клиенту?» — перебил Стряпчий. «Как минимум, тройное убийство!» «Нет», — покачал головой Бенедиктов. «Не можете, потому что Ростислав Володкевич — одаренный аристократ с полностью подтвержденными правами. «Пусть не могу!» Гадко усмехнулся Ковалев. «Но я передам эту папочку куда следует. Вашим клиентам займутся серьезные ребята. Имперская служба безопасности, например, или тайная канцелярия его императорского величества». «Чудесно», — согласился Бенедиктов. «Передавайте». Усмешка примерзла к лицу следователя. «А я», — продолжил Стряпчий, — Передам, куда следует, информацию о превышении простолюдином своих полномочий. Вы уже нарушили закон, удерживая господина Володкевича под стражей в течение двух суток. Я подготовил два заявления в администрацию дома Рыси и отдел внутренних расследований вашего департамента. Думаю, подкрепить еще жалобы в прокуратуру, тогда и клан Медведя вам по шапке даст. «Переживу!» прорычал Ковалев. «Конечно, переживете». Не стал спорить Бенедиктов. «В Сибирь вас не сошлют, судьбу не отредактируют, а вот в должности понизить могут и немножко откусить от премии. Или множко. А еще начнут рыть под вас, Ковалев, и найдут много всего интересного. Правда ведь?» Палец коллежского секретаря уткнулся в дверь кабинета. «Вон! Что вы себя позволяете, стряпчий!» «Не позволяю, а предупреждаю». Бенедиктов даже не шевельнулся. «Обрисовываю картину. Это же в ваших интересах, между прочим». «А хотите новый штрих, Ковалев?» Через несколько дней господин Володкевич должен прибыть в Туровскую консисторию. Он прошел экзаменационное испытание и после ритуала посвящения наденет рясу инквизитора. Следователь побледнел. «Угадайте». Чекани каждое слово, продолжал давить Бенедиктов. Кто будет виноват в отсутствии новоиспеченного семинариста на церемонии? Вы решили вмешаться в дела инквизиции, а, Ковалев? Повисла гробовая тишина. Разве что шум кондиционера до да стук печатной машинки в соседнем кабинете свидетельствовали о том, что жизнь продолжается? Отпустите моего клиента. В голосе стряпчего прорезалась сталь. «И если повезет, мы забудем об этом недоразумении. Принесенные извинения улучшат вашу карму. Наберете очки в глазах, Ростислава, останетесь в этом кресле и даже не нарветесь на беседу с дознавателем». На Ковалева было страшно смотреть. Он то покрывался пятнами, то вытирал лоб носовым платком, то сжимал пальцы в кулаки. Наконец чиновник успокоился и устало произнес «Забирайте своего, аристократика!» Его сиятельство графа Волоткевича поправил Стряпчий «И не забудьте про извинения!» Приближаясь к главному учебному корпусу, я думал о том, что многое еще не успел сделать. Я рассчитывал на то, что стану жить в своей родовой усадьбе, а сюда приезжать учиться. Или арендовать уютную квартирку неподалеку, пока в имении идет ремонт. Периодически буду контролировать строителей, навещать своих наемников в подвале и решать текущие задачи по усилению рода. Но нет. Как говорится, хочешь рассмешить богов, поведай им о своих планах. Из преимуществ разве что доступ к технологиям инквизиторов и надежная крыша над головой минусов гораздо больше. Учеба, которая мне нафиг не упала, опасность обнаружения подземных врат и нехорошие слухи о том, что инквизитор не имеет права получать доход за пределами консистории. А еще отсутствие свободного времени. Теперь, когда я знаю имя урода, регулярно подсылающего ко мне убийц, надо бы с ним разобраться. Вот только для этого придется лететь в Москву, Ведь за моей головой охотится криминальный авторитет по кличке «Немец». Где найти этого немца, я примерно представляю. Но у меня нет ответа на главный вопрос. С хрена ли этот тип ко мне привязался? Что я ему сделал? Версии можно набросать вагон и маленькую тележку. Легче от этого не станет. Уж лучше поговорить с немцем перед его неизбежной смертью. Вдруг там скрывается рыба покрупнее». Вторая проблема – разломы. Сейчас моя аура окружена двумя оболочками, но я хочу нарастить третью, что позволит мне укрепить духовный доспех, восстановить несколько полезных умений и увеличить урон от стихийных атак. А без уничтожения чудовищ в разломах провернуть это не удастся. Дома у меня лежит танто – короткий то ли нож, то ли меч, с помощью которого один из убийц просадил мой доспех. От воспоминаний даже рубец на плече зачесался. Я впервые столкнулся в этом мире с вещью, способной нанести мне ущерб при выставленной защите. И это настораживает. Я бы даже сказал, вселяет опасения. Клинок я, понятное дело, исследовал, но увидел там лишь стандартную каббалистическую цепочку по перекачиванию ки из пользователя в предмет. Значит, в оружие зашита неведомая артефакторика». Хотелось бы разобраться в возможностях современных артефакторов, прежде чем я схлестнусь с действительно сильным противником. И да, Фурсов выполнил обещание. Пригнал ночью фуру в лес к той самой затерянной полянке, откуда открывается доступ к моему чудо-лабиринту. Мы быстренько организовали наемников и прибывших вместе с фурой големов на переноску коробок. Я, Бьорк и еще несколько отборных воинов охраняли конвой. Часа за четыре мы перенесли все имеющиеся ящики с кремчугом. Аккуратно погрузили в фургон и теперь ждем больших прибылей. Я выдал наемникам часть задолженности по зарплатам и волнения улеглись. Вот только я сейчас на нуле. Добро пожаловать в клуб нищебродов. Ну, пока первые репарации от соседа не капнут на карту. Размышляя таким образом, я вплотную приблизился к учебному корпусу. Высокая пирамида, сложенная из асимметричных этажей, открытых террас и широких светлых окон. К пирамиде примыкали додзё и арена для поединков, образуя единый комплекс. Брат Вениамин ускорил шаг. Со всех сторон стекались ученики. Преобладали белые и светло-серые рясы, но точечно глаз цеплялся за неофитов, которые были одеты по-разному. «У нас осталось около пяти минут», — бросил через плечо инструктор. «Делать нечего. Я отдал мысленный приказ в жуху побегать по окрестностям, не причиняя никому вреда. Никого не жрать, охотничьи инстинкты засунуть себе в одно место». Полиморф нехотя подчинился и принял облик упитанного рыжего котяра, греющегося на солнце. Я уже начал подниматься по ступенькам, когда меня обжег чей-то колючий взгляд. Обернувшись, я встретился глазами с Виконтом Смолиным, тем самым идиотом, которому я сломал палец во время обеда с Кариной. Смолин меня узнал, но тем хуже для него.